Глава 25. пятая. Юкио заинтересовался и предложил по одному вызывать побратимов сюда, в каюту, под разными предлогами, а для безопасности пригласить пару-тройку бойцов из того отряда, что мне на верность присягнул. Сказано, сделано. И после проверки выяснилось, что все мужья, кроме Зарана, настоящие, не подменыши. С Зараном не все так просто. Проходить проверку и давать мне клятву, как другие мужья, он отказался. И тут же был взят под стражу моими бойцами, из числа присягнувших. Заперли в другой каюте. Я велела привести того медика, что осматривал меня последний раз, и допросить его. Связалась с папенькой, все рассказала ему. И про поведение Зарана тоже. Спросила совета, что с ним делать. Оказалось, что делать с ним ничего не надо. Тен Камикота... Доверился своим подозрениям и чуйке, что не все так просто с тем неединением. Себе он доверял и знал, что не ошибся с дозировкой, и нейролептик он не добавлял. Думал, что мужья мне потом его дали, но оказалось, что они тут не причастны и сами мало что помнят. Тен действительно им посоветовал присоединиться к нам с Адарионом, но только если я буду не против. Просто попытаться и лишний раз напомнить мне, что тоже любят меня и ждут внимания. Все но вышло все по-другому. И папенька подозревает, что меня хотели устранить, свалив все на мужей, мол, замучили они меня своим мужским вниманием во время брачного соития. Землянка ведь не выдержала. А если не получится, то рассорить с мужьями, своими защитниками и помощниками. Без их поддержки убить меня будет проще, и опять вину можно свалить на них. Второй вариант почти удался. Почти. Убийца не подумал, что мужья будут просить прощения, а я не казню их сразу же, как очнусь. Тен Камикота после того, как я очнулась, расследование учинил. И к тому времени, как я к папеньке за помощью обратилась, у того уже были первые результаты. И неутешительные. В свое время я при помощи своих следилок, запущенных по сигналам шпионов на курорте «Слеза Саланы у нагиатов, выяснила, кто предатели в империях. Такие программки я и папеньке презентовала. Он со своим племянником внедрил их в империи Арахнидал и тоже вычислил предателей. И информацию нарыли касаемо технологий и разработок на основе знаний фагов. Особо умные и продвинутые ученые, теневые, разумеется, воспользовались тем, что фаги делали с мимикрами и разработали подчинитель. Как и что там работает, разбираются в секретных лабораториях спецслужб военных. Но суть действия такова. Нужному объекту подсаживается жучок. Он сам заползает в голову через носовые ходы или рот, проникает в пространство между костями черепа и оболочками мозга, находит нужную область мозга и с помощью своих нейронных связей, идущих параллельно нейронным связям объекта, управляет им. Благодаря тому, что нейронные связи жертвы не нарушаются, она не замечает действия жучка, принимая его приказы за свои мысли и желания, и не сопротивляется. Тот, кто управляет подселенцем, Тот и управляет жертвой. Он видит глазами жертвы и слышит ее ушами, управляет речью и действиями, когда ему надо. В остальное время жертва ведет себя, как обычно. И, видимо, у Зарана такой подселенец. И трогать Зарана нельзя, как только он начнет сильно нервничать, он перестанет подчиняться подселенцу, так как сигналы в мозг пойдут по основным нейросетям, а не по дублирующим. Подселенец самоликвидируется, заодно убьет носителя. Надо думать, как извлечь его. А пока думаем, папенька предложил проследить за сигналом. И, может, удастся выяснить, чьих рук это дело. А я предложила допросить моих рабов, Жака и Жужу. Может, они что дельное скажут? Ведь знания их расы использовали. На то мы порешили. Мужья все еще виноватились передо мной. Хотя выяснилось, что они вообще-то и не виноваты. Заран сидел в отдельной каюте, ждал меня. Заходил он на проверку последним, и о том, что мы проверяем свои подозрения, не знал, и про расследование не знал, и мы ему ничего не говорили, чтобы не спугнуть изверга, что сделал с ним такое. Я понимала, когда он узнает, что из-за него, а это мы уже выяснили, кто добавки делал в зелье арахнит, я чуть не умерла. Пусть и мы управляли, он же себя сожрет. Мужьям велело следить за ним сейчас и тогда, когда от гадости избавим. И да, я с мужьями помирилась. Каждого обняла и поцеловала, сказала добрые слова, подбодрила, как могла. Вид у них был осунувшийся. Они почти не ели и не могли спать, коря себя за то, что сделали со мной, и одновременно не понимая, что на них нашло тогда. Но когда выяснились причины этого инцидента, облегченно вздохнули, перестав мучиться совестью. Сейчас им было стыдно передо мной, допустили, не уберегли. Вот ведь. А то я думала, им все равно на меня. Оказывается, нет. И Израненное сердечко загорелось надеждой. Надеждой, что все таки все было правдой. Они любят меня. Настроение взмыло в облака. Прямо на седьмое небо. Насчёт зарана мы решили так, вернее, я предложила, что мы будем ловить на живца. Выспросив Жака и Жужу, мы кое-что узнали. У них тоже была такая разработка. Что-то подобное, но ее посчитали неэффективной. Для каждого заряженного требовался оператор, который бы им управлял. Проще было засылать подменышей с программой, вложенной ментально, проще говоря, приказ внушения. Они упомянули, что управление в опытных образцах осуществлялось через частоты, которые использует обычный визор. Если к нему добавить усилитель с планетарного челнока, то управлять можно и с орбиты. Я со своей брони, адмирал оставил мне ее, связалась со своими друзьями из лабораторий, Натаном и Максом. Задала им задачку, как вытащить из моего мужа эту гадость. Парни умные, чего-нибудь придумают. Сложность еще была в том, что создатели технологии ФАГИ и их последователи не озаботились тем, как вынуть подчинителей из объекта. А зачем? Погибнет этот, будет другой. В общем, парням самим надо было изобрести метод. Мы настроили все приемные устройства, все определители частот, что имелись в наличии на обоих кораблях, Разведка обоих кораблей сканировала пространство вокруг на наличие сопровождающего нас корабля. Чтобы управлять Зараном, убийца должен быть рядом. А я пошла к Зарану. Мужья отговаривали меня, предлагая самим разобраться с ним, но я успокоила их. Гарды со мной. Списком и треском, но они были вынуждены согласиться со мной. Я зашла к Зарану в каюту, но встретил меня там совсем не Заран. Облик Зарана, а вот поведение и взгляд совсем не его. «Чужой». Увидев меня, он ухмыльнулся и сказал то, что я совсем не ожидала услышать. «Приветствую тебя, Таяна. Не ожидала? И я не ожидал, что одна любопытная землянка разрушит все мои планы. Не вздумай звать на помощь, или твой муженёк останется без мозгов. Надо же, женился во второй раз, и теперь на королеве. Но сейчас даже ты не спасешь его. Кстати... Как тебе брачные игры? Я старался, чтобы тебе до смерти понравилось. Ну и так неплохо. Мужей ты не простишь, такое не прощают. А без них тебе долго не прожить, я доберусь до тебя. Пойдешь вслед за Лалиной. Я стояла и смотрела, и если честно, то поверить своим глазам не могла. Мой Заран и не мой одновременно. Глаза видят и узнают его — а душа слышит его и не признает. Мой заран. Пора ответить этому уроду, что убил беременную Нагайну. Ответить Ракину Краснохвостому из клана Красной Песчаной Эфы.